Глава девятая, в которой Оля и Ело слышат разговор короля с Нушроком. Поздно утром тетушка Аксал разбудила девочек. «Король, наверное, скоро захочет узнать, сколько вы насчитали зеркал занята а мне нужно успеть еще завить вам волосы». «Мы сейчас встанем, тетушка Аксал», — сказала Оля, чувствуя, как никак не может открыть глаза. «Ох, как мне хочется спать!» еще бы! Не спали целую ночь. «Еще несколько секундочек, тетушка Аксал», — умоляюще протянула Оля, и вдруг рывком вскочила с постели, взметнув над собой одеяло, и рассмеялась. «Ну вот и я! Доброе утро!» Она, улыбаясь, попрыгала по комнате, чтобы совсем прогнать сон, но ее глаза сейчас же стали озабоченными. «Вы чем-то расстроены, тетушка Аксал?» «Нет, нет, ничего, девочка!» Ело поднялась вялое и ворчливая Когда тетушка Аксал завивала ей волосы, она дергалась и вскрикивала. «Больно!» А на лице у доброй женщины от волнения выступали красные пятна. Оля поморщилась. «Тетушка Аксал, пожалуйста, не обращайте на нее внимания, потому что на самом деле ей нисколечко не больно». «Откуда ты знаешь?» — проворчала Ело. «Уж я-то знаю!» — вздохнула Оля и внимательно посмотрела на кухарку. «Тетушка Аксал, почему вы ничего не говорите нам о ключе? Сделал ли ваш брат ключ для замка на кандалах Гурда?» «Ох, девочки!» — горестно покачала головой тетушка Аксал. «Не знаю, что вам сказать. Ключа нет. Зеркальные мастера оцеплены королевскими войсками». Девочки испуганно вскрикнули. «Что же делать?» Оля сжала руками голову и почувствовала, как у нее на висках под ладонями громко застучала кровь. Тук-тук, тук-тук. — Гурт погибнет, тетушка Аксал, — прошептала Ело. «Нет — Нет, — вдруг сказала Оля, — он не погибнет. Мы возьмем ключ, который висит на троном короля. Наскоро позавтракав, девочки отправились в тронный зал. Тапсет седьмой сидел на троне, заваленном бумагами. Белые листы бумаги валялись и на полу. Все они были испещрены цифрами. Лицо короля было мрачным. «Я все-таки решу эту задачу, если в ней нет какого-нибудь подвоха!» Он рассеянно смотрел на вошедших пожей «Послушай, паш, может быть, в этой задаче тоже нужно прибавлять к числам нали?» «О нет, ваше величество!» «Хорошо, только не подсказывай мне решение!» Я до всего люблю доходить сам, своим умом. Итак, один глупец два дня считал восемнадцать зеркал. — Мы условились называть глупца мудрецом, Ваше Величество, — поправила Оля. — Нет, Паш, обдумав все, я пришел к выводу, что глупец все-таки должен быть глупцом. Ведь задачу решаю я, король, а всякий король — мудрец. Не могу же я допустить того что в моем королевстве будет еще один какой-то мудрец. Значит, глупец считает, а мудрец решает, Ваше Величество. Вот именно, Паш! Но позвольте, Ваше Величество, пристало ли вам решать то, что считает глупец? гэм пожалуй, ты прав. Давай снова заменим глупца мудрецом. Значит, мудрец считает, а глупец решает. «Совершенно правильно! Мудрец считает, а глупец решает! Постой! Здесь тоже что-то не так!» Король сосредоточенно потер пальцем переносицу. «Это надо как следует обдумать! а Отложим время на задачу! Вы уже начали подсчитывать зеркала?» «Да, Ваше Величество! И много вы уже насчитали?» «Много ли?» — переспросила Ело и быстро добавила. — Четыреста восемнадцать тысяч двадцать девять. — Молодцы! — король приподнялся и потер руки. — Продолжайте свой благородный труд, мои пажи! В дверях показался слуга. — Ваше Величество, вас хочет видеть главный министр! — объявил он, низко кланяясь. — Пусть войдет! — сказал король, и на лице его появилась скука. Девочки снова увидели широко Как и раньше, Оля сжалась под его взглядом. Чувствуя, как всю ее охватывает омерзение и страх. «Какие отвратительные глаза!» — подумала она. «И этот крючковатый нос, похожий на клюв!» В черном поблизкивающем костюме нушрок твердыми шагами подошел к королю и чуть склонил голову. «Что привело вас во дворец, мой министр, в такое необычное время?» — спросил топсет седьмой, зевая и болтая ножками. «Ваше Величество!» — пискнул Нушрок. «Не стану скрывать! Глубокое беспокойство за судьбу королевства тревожит мое сердце!» «Это забавно!» — и смех Тапседа Седьмого задребежал в тронном зале. «Я никогда не думал, что у вас есть сердце, Нушрок!» «Мне не до шуток, Ваше Величество! Меня беспокоит то, что в нашем старом добром королевстве стали меняться порядки!» освещённые временем». Король задумчиво прикоснулся пальцем к переносице. «Вы говорите правду, мой министр!» Наш народ начал скучать. Не наступило ли время развлечься и начать войну? Круглые чёрные глаза широко сверкнули. «Что ж, война — это неплохо, Ваше Величество. Я перестану делать в своих мастерских кривые зеркала и начну изготовлять оружие». «Война всегда приносит доход. Вы перестанете делать зеркала?» — нахмурился король. «Мои кривые зеркала? Оружие делать более выгодно, Ваше Величество!» «Нет, мой министр, этого я не позволю!» Король спрыгнул с трона на паркет и забегал по залу. Оля увидела в глазах ну широко бешенство. «В самом деле, как можно перестать делать зеркала?» — продолжал Тапсет-седьмой, взмахивая ручкой. «Я скорее велю прекратить делать одежду! Или еще что-нибудь!» Нушрок нетерпеливо передернул плечами. «Я полагаю, Ваше Величество, что об этом мы еще успеем поговорить. А сейчас я приехал к вам по совершенно безотлагательному делу. Объясните мне, Нушрок, что это за дело?» «Почему отложена казнь зеркальщика Гурда?» — спросил Нушрок, впиваясь взглядом в лицо короля. «Такова моя воля!» <сосил> — <король> нерешительно отвечал король. Похолодевшая Оля видела, как растерянно забегали его рыбьи глаза. «Ваша воля?» — спросил человек с лицом коршуна, яростно сжимая Ж... кулаки. «Да? Ой-ой! ну Нушрок, не смотрите на меня! Уф, даже голова кружится!» «Да не смотрите же на меня, нушок «Ваше Величество!» — пропищал Нушрок, наступая на короля. «Мне кажется, что вы слишком быстро забыли историю своего рода!» «Что, что вы хотите этим сказать, Нушрок?» Дрожа всем телом, бормотал король, забиваясь в угол тронного зала и заслоняя свои глаза ладонью. «Чтобы стать королевой, ваша прабабка казнила свою сестру!» «Но ваш дед отобрал у нее корону и заточил свергнутую королеву в крепость!» Брызгая слюной, кричал Нушрок. «Ваш отец казнил вашего деда, чтобы каких-нибудь два года сидеть на троне! Всего два года! Вы, должно быть, помните, его однажды утром нашли в постели мертвым! Потом стал королем ваш старший брат! Он слишком мало считался с желаниями!» своих министров, и вы, конечно, хорошо помните, что с ним произошло. Он поехал в горы и свалился в пропасть, затем корону получили вы. Возлагая на вас корону, мы надеялись, ваше величество, что вы никогда не забудете о печальном конце своих предшественников. Не забывайте, ваше величество, что у вас есть младший брат, который может быть «Ожидает того, чтобы...» «По-постойте», -по — заикаясь, — перебил Нушока король. «Что я... я должен делать?» «Прежде всего, пореже произносить, такова была моя воля, чтобы каким-нибудь образом не свалиться в пропасть, ваше величество». «Х-хорошо. Помните, что у вас нет никакой своей воли». «Угу, да-да», — бормотал король. Мы дали вам корону, мы, Нушрок, Абаш и другие богачи королевства. И вы должны выполнять не свою, а нашу волю. Сегодня зеркальщики до смерти избили моего главного надсмотрщика. Виновных так и не удалось обнаружить. Они все действуют в заговоре против меня. А может быть и против вас, ваше величество. Их может остановить только одно... — Устрашение! И в это время вы откладываете казнь зеркальщика Гурда! — Ну, хорошо, пожалуйста, пусть его казнят! — услышали девочки слабый голос короля, которого скрывала от них в углу зала черная спина широка Яло! Ключ! — шепнула Оля. Яло решительно подошла к трону, сняла ключ и сунула его в карман. — Завтра мы объявим о казни Гурда! — «Послезавтра сбросим его с башни!» — продолжал пищать Нушрок. «Все должны видеть казнь этого зеркальщика!» «Хорошо, мой министр, сейчас я подпишу указ. Вы не должны этого делать!» Неожиданно для самой себя вдруг крикнула Оля. Министр обернулся, и глаза Оли встретились со страшными глазами Нушрока. Она почувствовала, что ее сковывает страх. — Оля, бежим! — срывающимся голосом крикнуло Ело. — Задержать! — завизжал позади них Нушрок. Старый слуга у двери попытался схватить Олю, но поскользнулся и растянулся на паркете. Девочки стремительно бежали по бесконечным залам и переходам дворца. От колонны к колонне, с лестницы на лестницу. Вот, наконец, и каморка тетушки Оксал. «Карету, тетушка Аксал, скорее карету, у нас ключ!» «Карета у крыльца, девочки, торопитесь! Время не ждет, только не берите с собой кучера! Он может что-нибудь заподозрить! Прощайте, фазанята! Прощайте, дорогая, любимая тетушка Аксал!» Девочки нежно поцеловали старую женщину и снова побежали по бесчисленным залам дворца. У крыльца их действительно ждала карета. «Кучер!» — крикнула Ело. «Оставайтесь здесь! Мы хотим управлять лошадьми сами!» Кучер растерянно посмотрел на пажей. «Да как же так? Пажи его королевского величества будут сами управлять лошадьми?» «Ну и что же?» «Это не положено!» «Почему?» «Подумайте сами, господа пажи, такие важные люди и вдруг сидят на козлах!» «Я не люблю повторять приказаний!» Топнул ногой паж с родинкой на левой щеке. Кучер спрыгнул с козел и передал ему воржи. Зазвенели подковы, карета стремительно понеслась. Стражники распахнули ворота и удивленно посмотрели вслед промчавшейся карете. Как они мчались! Разноцветные дома стремительно неслись мимо. — Яло, дай мне ключ! — Сейчас! Яло лихорадочно порылась в карманах и вдруг всхлипнула Оля похолодела. «Что случилось, Ело? Не пугай меня!» «Оля!» «Ну что, что?» «Оля, я потеряла ключ!» «Потеряла?» — вскрикнула Оля. «Где? Когда?» «Не знаю!» «Ой, Ело, что ты наделала?» Оля судорожно сжала вожжи. «Нет, это я сама во всем виновата, ведь ты только мое отражение. Я сама так часто все теряла». Я тоже потеряла несколько ключей от квартиры. А лошади неслись все вперед и вперед. Слезы катились из глаз Оли. Ветер срывал их со щек и уносил прочь стеклянной пылью. — Олечка, давай вернемся и поищем. Ключ здесь где-то недалеко. Мне кажется, что я даже слышала, как он выпал и зазвенел. Он, наверное, лежит где-нибудь в траве возле дороги. — Нет, мы не можем возвращаться, Ело. «По дворце, наверное, уже обнаружили пропажу ключа, и за нами гонится стража». «Что же делать, Оля?» «Погоди!» — Оля вытерла глаза. «Раз у Нушрока нет ключа, он тоже не сможет открыть замок на кандалах Гурда». «А другой такой ключ есть у Абажа!» — вскрикнула Оля. «Помнишь, он показывал его Нушроку на завтраке у короля?» «Скорей к Абажу, Ело!» «Скорее, Оля!» Оля взмахнула кнутом. И лошади помчались еще быстрее. Карета кренилась на поворотах. И Ело испуганно цеплялась за Олю. — Оля, мы опрокинемся! — Какая ты трусишка, Ело! — Но, Оля! — Никаких «но». Ничто не остановит нас. Нам цель ясна. Помнишь, как поется в нашей песенке? — Цель-то ясна, но как мы доберемся до нее? Что мы скажем о ажу на рисовых полях? Перестань ныть, Ело! Папа мне говорил, что смелость и настойчивость – ключ к достижению цели. Понимаешь? Ключ к достижению цели. Посмотри-ка лучше, нет ли за нами погони.